Кофе в бизнес-центре оказался неплох, а пирожные и вовсе выше всяких похвал. Юлик Клипман был всё таким же прекрасным собеседником, что и в первую их встречу. Рита без устали хохотала над его шутками и колкими замечаниями, то и дело кидая изумлённый взгляд на Сашку. Та тоже смеялась, но пылкие взгляды, которые Клипман то и дело на неё кидал, вгоняли Александру Кузнецову в обычно не свойственное ей смущение. Она ему нравится, это очевидно. Вопрос только в том, что ей с этим делать. Наконец кофе был выпит и пирожные съедены. Ну что, девушки, нужно возвращаться в реальный мир, весело сказал Юлик и встал. Судя по тому, что я вас встретил на нужном мне этаже, ваше мероприятие проходит там же, что и моё. Так у нас общее мероприятие, засмеялась Рита. Мы же блогеры, которых сегодня собрали по поводу вашего продвижения в соцсетях. «Можно на ты», — разрешил Юлик. «Саш, то есть ты тоже на меня работаешь? Вот это номер! Я о таком счастье даже мечтать не мог. Думал, ты про меня после нашего первого свидания даже слышать не хочешь». На лице Риты отразилось такое жгучее любопытство, что Сашка внутренне выругалась, хотя обычно крепкие словца не использовала. Не нравилась ей эта современная мода ругаться по поводу и без. Это работа, вежливо ответила она, внутренне нервничая всё больше и больше. И я бы не взялась за неё, если бы не была уверена, что ты искренне веришь в то, что говоришь. А что я говорю? уточнил Юлик. Про будущее детского кино. Ты знаешь, я в этой теме всю неделю, и у меня всё ещё очень много вопросов. Но мне кажется, что ты действительно хочешь развивать эту сферу. Конечно, хочу. Не понял её сомнений, Клипман. Я просто убеждён, что у детского кино огромное будущее. Просто на данном этапе эту идею нужно продвинуть в массы. А для этого и нужны вы, блогеры. Если у тебя есть вопросы, то задавай. Я на все отвечу, без проблем. Понимаешь, у меня сложилось впечатление, что мы раскручиваем то, чего не существует в природе, набравшись смелости, сказала Сашка. Ты собираешь со спонсоров деньги на новые проекты, но никакого реального результата нет. Ты же не выпустил ни одной картины. Рита смотрела на неё во все глаза, делая какие-то отчаянные знаки. Видимо, боялась, что Юлик сейчас рассердится и выгонит их обеих прочь. Лишаться вполне приличных денег ей явно не хотелось. Мы рассказываем про успех несуществующих в реальности картин, продолжала Сашка. От своей матери она унаследовала такое качество характера, как прямота, и сворачивать не считала нужным. Извини, но всё это немного напоминает мошенническую схему, на которую охотно клюют наивные клиенты. Мы рассказываем про твою успешность. Ты пользуешь этой шумихой и тем, что твоё имя у всех на слуху собираешь деньги от разных спонсоров и инвесторов, обещая доходы от будущей картины, но сам даже не приступаешь к съёмкам фильма. К её немалому изумлению, в ответ на эту тираду, Клипман не рассердился, а снова рассмеялся. Так вот, как ты обо мне думаешь? Теперь я понимаю, почему ты целую неделю не берёшь трубку, когда я тебе дозваниваюсь. Без проблем, Саша. Но если ты посмотришь на ситуацию под другим углом, то поймёшь, что в моих действиях нет никакого состава преступления. Для того, чтобы снимать хорошее кино, нужны деньги. Я не считаю зазорным добывать их везде, где есть такая возможность. Есть куча государственных программ, в которых можно получить гранты, поэтому я активно сотрудничаю с Министерством культуры и с другими государственными институтами. Один грант на свою школу кино я уже получил. На эти деньги мы вот уже полгода обучаем детишек, которые мечтают о карьере в кино. И с их родителей заметь, мы не берём ни копейки. Это полностью бесплатный учебный процесс, в который мы отбираем только действительно талантливых детей. Мы не намерены обирать мамаш, которые хотят за деньги пристроить своё чадо на съёмки. Таких школ и без нашей хватает. Мы за то, чтобы найти в куче мусора настоящие бриллиантовые зёрна, отделить их от плеве Понимаешь? И ты хочешь сказать, что тебе от этих, как ты выразился, мамаш ничего не надо? Почему же? Совсем бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Родители детей, которые ходят к нам на занятия, становятся нашими адептами. Адептами? У вас что, секта? Клипман покачал головой. Саша, не цепляйся к словам. Ну какая секта? Это просто активные женщины, которые рассказывают о нас и наших целях в интернете, привлекая к нам внимание. Это как блогеры, только бесплатные. Волонтёры-инфлюенсеры, вот как я их называю. Это движущая сила нашего мегапроекта, его топливо. Мы не экономим на них, потому что именно их энергия даст мощный импульс в тот момент, когда заинтересованные инвесторы увидят всю масштабную подготовку к съёмкам и раскошелиться на хорошее детское кино. И у тебя есть реальный проект? Конечно, даже не один. Хочешь, я дам тебе сценарии почитать? Хочу, с вызовом в голосе сказала Александра. Мне надо быть уверенной, что всё это не афера. Без проблем. На какой адрес электронной почты тебе их послать? У меня готовы сценарии для 3 фильмов. И на первые деньги от спонсоров я уже выкупил авторские права на них. Теперь мне нужно найти деньги, собственно, на съёмки. И ради этой цели я готов встречаться с кем угодно. Я никаких переговоров не боюсь. Да уж, во всём том, что говорил Клипман, на первый взгляд не было ни капли корысти. Ладно, пойдёмте обратно в зал. Вздохнула Сашка, изрядно уставшая от своих подозрений. «А адрес почты я тебе сообщением скину. Присылай сценарии, мне интересно». «Без проблем». Юлик хитро улыбнулся. «Но я, как ты заметила, деловой человек. Так что за возможность дать тебе прочитать сценарии, выторгую себе ещё одно свидание. Например, в субботу вечером». В субботу Сашка ужинала у мамы и Миронова, о чём и сообщила Клипману с некоторым вызовом в голосе. Без проблем. Тут же отреагировал он. Можешь взять меня с собой. Я охотно познакомлюсь с твоей мамой. От этих слов Саша чуть в обморок не упала. Воздержусь пока, сухо сообщила Сашка, понимая, что от сплетен и слухов в блогерской тусовке теперь придётся отбиваться не один месяц. И вообще, у меня есть молодой человек, с которым мы встречаемся. Без проблем. Я даже не сомневался в том, что у такой прекрасной девушки, как ты, обязательно есть молодой человек, невозмутимо ответил Юлик. Но я не сомневаюсь и в том, что я гораздо интереснее его. Ты слишком самоуверен. Самоуверенность прекрасное качество, которое позволяет человеку двигаться вперёд. Скромность удел неудачников. И, кстати, если твой парень такой замечательный, То почему в субботний вечер ты проводишь не с ним, а у матери? Что ж, в наблюдательности ему не откажешь. Сам того не ведая, Клипман попал в болевую точку. Не то чтобы Антон Соколов отказывался ходить с Сашкой в гости к её маме. Нет, он, конечно же, знаком с Еленой Сергеевной и Виталием Александровичем. Просто Сашка обычно встречалась с ними по субботам, а он в этот день, как правило, бывал занят. В его плотном расписании Александре вообще отводилось не так уж много времени. И если их встреча всё-таки выпадала на субботу, то Сашка сама предпочитала провести вечер вдвоём, а не у мамы, забежав к той в воскресенье. Благота относилась к этому с пониманием. Извини, но это наше личное дело, сцепив зубы, сказала Сашка. Без проблем. Так когда мы сходим в ресторан? В воскресенье днём? Сашка сдалась, потому что долго сопротивляться такому напору было невозможно. Отлично. Без проблем. Сценарий пришлю сегодня. А в воскресенье заеду за тобой по адресу, который ты укажешь в ответном письме. А пока пойдёмте, а то нас ждут. Неудобно. Ждали не их, а самого Клипмена, появление которого зал встретил восторженным рёвом для всех собравшихся здесь. Продюсер действительно был настоящей звездой. До субботы, когда Сашка отправилась к маме, с Антоном она так и не встретилась. Тот на несколько дней уехал к родителям, которых из-за госэкзаменов не видел с Нового года. Сашка уже смирилась с тем, что с собой он её никогда не брал. Так что после знакомства продолжительностью почти в год его родителям она представлена так и не была. Сашку это задевало. Быть может, ещё и из-за того, что для родителей Фомы она стала своей практически сразу. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Они же с Гороховым одноклассники. Ей очень хотелось рассказать маме про своё новое знакомство. Но немного подумав, Сашка сдержала этот порыв. В глазах мамы не хотелось выглядеть ветреной. Она встречается с Антоном. И не гоже это — ходит по ресторанам с другим мужчиной, да ещё таким известным. Когда-то давно Сашка также скрыла от мамы своё невольное и короткое, но всё же увлечение взрослым мужчиной, одним из братьев Клюшкиных, устроивших немалые неприятности Натки и её мужу Косте Таганцеву. Тогда привычка держать язык за зубами уберегла её от неловкости, которую Сашка неминуемо бы испытывала. Да и не переросло это увлечение ни во что серьёзное. Сашка быстро разобралась, что представляет собой Клюшкин И зачем она ему нужна? Вот и сейчас разберётся. Именно поэтому в субботу вечером маме она ничего не сказала. Маме, кстати, было похоже не до Сашкиных откровений. Она выглядела задумчивой, странной, не такой, как всегда. Виталий Александрович всё пытался как-то её расшевелить, но мама говорила словно через силу и улыбалась как-то вымученно. Может, на работе проблемы? или просто устала за ту неделю, что болела няня Мишки. Анна Ивановна к счастью ушла на поправку, да и бывшая жена Миронова Варвара здорово помогла. Она сидела с Мишкой в среду и в четверг, а в пятницу, когда ей самой нужно было на работу, Мишку перехватил Миронов, так что мама могла работать, не думая о том, с кем оставить ребёнка. Вообще-то причуды взаимоотношений, привычные для их семьи, многим показались бы странными. Таганцев женился на Натке после того, как сначала всерьёз ухаживал за Леной. С Мишкой остаётся сидеть первая жена Миронова, с которой он, оказывается, 20 лет официально не был разведён и вообще жил двоежёнцем, поскольку успел вступить в брак и развестись во второй раз. И чего удивляться укладам в других семьях? Например, в семье того же Антона, куда не допускаются чужаки. Уехавший к родителям Антон звонил раз в день, ровно рассказывая о своих делах и интересуясь Сашкиными. Но не было в этом его интересе, ни страсти, ни вообще жизни. И Сашка всё больше думала о том, что этот её второй в жизни роман плавно движется к завершению. Или это завтрашнее свидание с Клипманом заставляет её так думать? Ты чего такая смурная? Спросила мама, которая обычно тонко улавливала Сашкино настроение. С Антоном поссорилась? Нет. С ним невозможно поссориться, вздохнула Сашка. Он делает то, что считает правильным, никогда не выясняет отношения и уходит от любого разговора, который не считает в данный момент необходимым. А может, ты влюбилась? Сашка вздрогнула. Она не может влюбиться в похожего на клоуна Юлика Клипмана. Ей просто интересно с ним общаться, и раскусить его феномен интересно тоже. Но маме она о нём рассказывать не станет. Ни о чём пока. Нет, мам, что ты? Я не влюбилась, заверила она и быстренько перевела разговор на другую тему. А у тебя что случилось? Ты тоже какая-то сама не своя. Нет, всё в порядке. Мама отвела глаза, так что Сашка была уверена, что сказала она неправду. Нет, не всё в порядке. Далеко не всё в порядке. Маму что-то беспокоит и очень сильно. Но раз она не хочет говорить, то нечего и настаивать. В конце концов, у каждого свои секреты. Встреча с Юликом Клипманом в воскресенье тоже прошла вполне себе на уровне. Он забрал Сашку из дома, как и обещал. Но повёз не в ресторан, а в свою киношколу, где как раз проходили воскресные занятия у детей. К этому времени Сашка уже успела прочитать один присланный ей сценарий. Это был сериал по мотивам той самой книги Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд», который предприимчивый Клипман собирался переименовать уже в «Сто лье тому вперёд». К содержанию Сашка изначально отнеслась скептически. Но как ни странно, сценарий ей понравился. Если получится организовать процесс съёмок, то фильм будет просто отличный. Особенно приглянулась ей главная героиня, разумеется, Алиса Селезнёва, которая вновь оказывалась в Москве, теперь только в 2025 году, и вновь вступала в схватку со зловредными инопланетными негодяями. Непрочитанными оставались ещё два сценария и Сашка предвкушала как минимум два приятных вечера, которые она проведёт за чтением. Школа Клипмана тоже произвела на неё самое благоприятное впечатление. По коридорам степенно ходили дети. Кто-то повторял стихи, кто-то репетировал танец, кто-то разыгрывал сценки. Родители здесь тоже были не нервные, а спокойные, с какими-то светлыми лицами, видимо, потому что здесь никто не тянул с них деньги, Они из детей доставали тот максимум, на который они были способны. Тётенька, а вы тоже хотите сниматься в кино? Обратился к Сашке какой-то мальчуган в джинсах и ярко-красной толстовке. На вид ему было лет 12. Я буду. Я роль одного из одноклассников Алисы Селезнёвой репетирую. А вы какую? Космической негодяйки? Я, конечно, иногда бываю негодяйкой, но не космических масштабов. Засмеялась Сашка. И ты знаешь, в кино я сниматься не хочу. В детстве, конечно, мечтала быть актрисой, но сейчас я уже выросла. А ты умеешь с детьми общаться. Заметил Юлик, когда они зашли в его кабинет. Из тебя бы в детском кино правда вышел бы толк. С детьми нужно говорить на их языке. Но большинство взрослых этого не умеют. Поэтому и получается лажа вместо хорошего детского фильма. Детское кино это не просто кино для детей. Это в первую очередь кино про детей, про их переживания, проблемы и желания, которые не всегда понимают взрослые. Дети и подростки хотят смотреть кино про себе подобных. И, кстати, успех советского детского кино основывался именно на этом. Контекст жизни у современных детей сейчас совсем другой, не тот, что был у нас, не говоря уже о наших родителях. Самое успешное детское кино то, в котором нет детских линий. И ещё успех в том, чтобы детское кино делали сами дети. Вот на это моя школа и нацелена. И всё это, разумеется, стоит огромных финансовых вложений. Может быть, хочешь поучаствовать? Но я как бы уже участвую, заметила Александра. Я в своём блоге два раза в неделю рассказываю о твоей школе и твоих проектах. Кстати, «Я прочитала сценарий с Толье тому вперёд. Он действительно замечательный». «А я говорил, я знал, что тебе понравится». Клипман засмеялся, и Сашка тут же засмеялась следом. Она уже заметила, что этот парень заразителен в своих эмоциях. Страшно представить, что от него также может передаться грусть или злость. Но харизма у него бешеная. «Но я имею в виду другое. Хочешь?» «Я возьму тебя на работу, и ты тоже будешь заниматься организацией съёмок детских фильмов и сериалов». Сашка даже опешила от неожиданности. Предложение выглядело крайне заманчиво, но она строго отдёрнула себя. Она оканчивает второй курс. Скоро летняя сессия. Да и блок требует много времени. А бросать его нельзя. Он приносит хорошие деньги. Она не может себе позволить погнаться за журавлём в небе и упустить нитьцу в руках. Нет, конечно, расти нужно и новые сферы осваивать тоже, но не сейчас. Сейчас ей нужно учиться и работать. Александра невольно подумала о том, что сейчас ей бы крайне пригодился Антон Соколов с его прагматичным взглядом на жизнь. Вот уж кто чётко идёт к намеченной цели, никуда не сворачивая. Поступил на бюджет в престижный медицинский вуз параллельно получил второе образование, позволяющее претендовать на руководящие должности. Ну и курсами фельдшера в непобрезговал, чтобы получить профессию в руки. Свободно овладел двумя иностранными языками. Идёт на красный диплом, чтобы претендовать на бюджетное место в ординатуре. Да ещё и работать устроился. Тут тебе и опыт, и зарплата. Да, пожалуй, посоветоваться с Антоном вполне себе неплохая идея. Я подумаю, Юлик. Уклончиво ответила Сашка, ожидающему её реакции Клипману. Мне приятно, что ты делаешь мне такое предложение, но это слишком серьёзное решение. Его нельзя принимать с бухты-барахты. Конечно, подумай, кивнул Клипман. Я сразу понял, что ты серьёзный и ответственный человек. Так что торопить тебя с ответом не буду. Без проблем. Но я буду рад, если ты согласишься на моё предложение. А пока поехали обедать. Сегодня он привёз её в другой, не менее модный и престижный ресторан в центре Москвы, в котором они прекрасно провели время за вкусной едой и приятным разговором. Уже во второй раз Сашка всё думала: рассказать про Натку и её стремление снять на стёну в кино или не надо. Но так и не решилась. Ей не хотелось, чтобы К립ман думал, что она его использует. Если Насте То есть Аси константе. В этом месте она усмехнулась. Суждено прославиться, то это обязательно произойдёт даже без протекции. Юлия Клипман.